Люди этого разряда, большую частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди, еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, потачивающих кусты, за которые они держатся,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 Чтобы зная безнадежность жизни, пользоватьсяками с теми благами, какие есть, Не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать с самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так и похвалил ей веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем,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 как Соломон, что на каждого человека с тысячи жжен есть тысяча людей, без жжен, и на каждый дворец есть тысяча людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображение этих людей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 Я не видал еще иного. Один выход – не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло, и что лучше не жить. Я не мог не знать этого, и когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такую, какая есть, не думая о будущем, и этого не мог сделать. Я, как Сакия Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдание, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход. Поняв, что жизнь есть зло и глупость прекратить. Убить себя, я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра. Знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка. И все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении. Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание, несправедливости моих мыслей. Как неубедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию «бессмыслицы жизни», Во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения. Оно было такое. Я, мой разум, признали, что жизнь неразумна, если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может. То разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни». Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творит жизни или с другой стороны, если бы не было жизни, не было бы и моего разума. Стало быть, разум есть сын жизни, жизнь есть всё. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает саму жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно, «Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно», — говорил я себе. «Но я жил, живу еще, и жило, и живет всё человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить? Что ж, я один с Шопенгауэром так умён, что понял бессмысленность и зло жизни». Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно, и все самые простые люди ожили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни. Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое издание. И неорганическое, все необыкновенно умно устроено. Только мо одно положение глупо. Эти дураки, огромные массы простых людей, ничего не знают насчёт того, как всё органическое и неорганическое устроено на свете, а живут. Им кажется, что жизнь их очень разумно устроена. И мне приходило в голову, а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит, когда оно не знает чего-нибудь. Оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет. Как будто понимая смысл своей жизни, ибо не понимая его, оно не могло бы жить. А я говорю, что вся эта жизнь бессмыслится и не могу жить. Никто не мешает нам, Шопенгауэром, отрицать жизнь. Но тогда убей себя и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жить. Не нравится тебе жизнь. Убей себя. Оживешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее и не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь в жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди, ведь в самом деле... Что же такое мы, убежденные в неспособности самоубийства и не решающие совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своей глупостью, как дурак с писаной торбой? Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни, все же человечество, делающее жизнь, миллионы не сомневаются в смысле жизни. В самом деле, с тех давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь дознаю, да жили люди, Зная то рассуждение отче жизни, которая мне показала ее бессмыслицу,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 Их произведение, ими вскормленный, споенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они бессмыслица. «Тут что-то не так», — говорил я себе. «Где-нибудь я ошибся, но в чем была ошибка, я никак не мог найти».